глава 15 ГУДЕНИЕ КОЛОКОЛА Наконец прекратилось. От помоста же захрустело, из его верхней части, отсвечивая тусклой резьбой, выдвинулся толстый полукруг. Из-под него выпал следующий, размером больше, потом еще и еще несколько. Через полминуты из них образовалась лесенка. Спустившись до пола пещеры, она оттеснила часть зрителей. Над центром поселка, на потолке, самое яркое светящееся пятно плесени. Она выдает здесь свет, сравнимый по силе с уличным вечером. Здесь не нужны факелы, чадящие по всем подземным переходам, поэтому их, собственно, и нет. Остатки углей в том месте, где был разрушенный вертел, затоптали собравшиеся на площади гномы и теперь переговаривались, посматривая по сторонам. По ступенькам на помост заскочила Сашка и мой знакомец Гаврош, что учил меня начаткам ездового дела и уму-разуму. Казалось уже, что это было очень давно, хотя в действительности не прошло еще и недели. Я потрогал языком отросшие после перерождения зубы и усмехнулся. Наглядный он мне тогда преподал урок на ринге в стиле «Не думай, что ты самый умный». Эти двое ухватили стол, заставленный едой, что после нескольких поворотов платформы встал криво, и потащили в раздавшуюся перед ними толпу. Впрочем, утащили недалеко, поставили шагах в 10 и тут же над толпой пронесся призывный крик главного ездового, перекрывающий шум разговоров. «Угощайтесь, гномы добрые! А Сашка дарит, что есть! Чем богаты?» Я хмыкнул про себя. «Молодец! На ходу подметки режет!» «Конечно, может и прилететь но может под шумок и репутацией себе срубить!» От одобрительного созерцания действия игрока меня отвлекло дергание за рукав. Какой-то незнакомый гном с редкой тощей бородкой показывал глазами что-то у меня за спиной. Я обернулся и встретил тяжелый взгляд громадара Старик словно стал выше ростом. Он стоял, расправив плечи и опустив ладони на изогнутые байки огромной кирки, рукоять которой доходила до пояса. Внимание! Доступно задание «Регламент Вечи». Выберите вариант. Вы сами поведете Вечи. Вечи поведет старейшина Громодар. Награда. Штраф за мероприятие 15 единиц репутации в Подгорном. 15 секунд. 14. 13 Как же я соскучился по заданиям на скорость. Со злым сарказмом подумал я и скрипнул зубами. У меня всего-то хоть есть это пятнашка репутации. И как вести вообще это долбанное вече? Захотелось вдруг рискнуть. Меня наполнила дерзкая безбашенность. и двинул взглядом курсор и нажал отказ. Громодар, что все это время сверлил меня взглядом, кивнул и поднялся по лестнице, где неспешно повернулся к зрителям. Он поднял кирку, держа за острие до подбородка, и резко опустил черенок на камень помоста. Громко лязгнуло, словно гном ударил не деревяшкой по камню, а ломом размером с рельс по железнодорожной цистерне. От удара прокатилась волна, и все с удивлением замерли, увидев, как слой утоптанной пыли вдруг превратился в монолитную плиту, на которой переплелись черные и синие полосы кельтских узоров. «Фига себе!» — выдохнул кто-то потрясенный из толпы, а одиноко стоящая на краю рогулька отвертела, наклонилась и упала под ноги, чисто срезанное под основание. Наступившую тишину прервал густой голос громадара Долгие годы наш народ скрывался под землей, долгие годы бездействия, унижений и нищеты. Мало кто помнит те давние времена, когда мы пали под гнетом демонов. Мало кто выжил в той древней войне, и большинство вас знает о ней лишь по рассказам предков. Голос Громодара, напоенный горечью, разносился над притихшей площадью, проникая, казалось, в каждое сердце. А он продолжал. Сотни лет затворничества и страха, сотни лет равнодушия и тягот, в которых жило наше племя после падения отца нашего Гефеста. Но за эти века народ наш умножился многократно, мы выживали как могли, каждый гном капля за каплей копил и умножал свою силу. Каждый гном, стиснув зубы, ждал прихода времени, когда сможет ее применить Только это давало нам смысл жить и противостоять каждому очередному дню Мы скрывались и надеялись, что демоны, под копытом которых стонет весь Росланд, забыли о нас Ведь чем могут противостоять им надежно запечатанные гномы? В голосе Громадара прозвучала ехидная горечь. Но, как оказалось, о нас не забыли. Нет, демоны не ринутся в битву, уничтожая всех и вся вокруг, как это было в незапамятные времена их прорыва. Они сделали воистину демонический ход, чтобы окончательно уничтожить нас, своих главных врагов. Решили сделать это руками другого народа Росланд. Громадер обвел площадь суровым взглядом и прогремел так, словно его голос был усилен динамиками. «Руками темных эльфов! Тех самых дроу, что до последнего отступали под натиском бешеной орды бессмысленных и беспощадных тварей ада, что прорвались из разломов! Тех самых темных эльфов, что с самого начала на словах заверяли всех в своей поддержке, а сами всегда прятались за чужими спинами, те самые, богиня которых Лос, первая униженно склонилась перед властью демонов. Темные сохранили войска, силу, земли, а потом все еще и приумножили, служа исчадиям ада. И теперь, спустя сотни лет, демоны сделали этим властолюбивым предателям воистину демонический подарок — кузню демонов. Эти ушастые твари могут сливать на их пузырящихся магии наковальнях обычное оружие и доспехи в заклинания с теми же свойствами. Вы спросите, что же в этом такого чудесного и необычного? Ведь у многих народов есть то или иное колдовство, с помощью которого трансмутируют предмет в заклинание. «Да, по сути, в этом действительно нет ничего необычного. Но вы спросите, так чем же таким эти демонические кузни могут навредить гномам и натравить на них целую ушастую темную расу?» А вот тут дело в их свойстве. Демоны изобрели способ сделать это заклятие призывного оружия сильнее. Для этого нужно просто принести в жертву оружию гнома». «Изделие демонов высасывает подгорного жителя, забирая у него силу, ловкость, мудрость, разум, выносливость, высасывает подчастую и убивает. Так, призвавший этот демонический предмет в руку эльф, получает всю их заемную силу». Над площадью пронесся гневный шум. Кто-то зарыдал, кто-то пытался укутать взятого зачем-то с собой ребенка, Игроки стояли на особицу и выглядели значительно спокойнее окружавших их неписей, Ну понятное дело, пока еще не прониклись, а нубам начальных уровней и вовсе обнуление не страшно, лишь озираются с любопытством. «Так что же нам делать, старейшина?» — гневно выкрикнул один из бородачей, вскочив на нижнюю ступеньку помоста. «Бросить все и бежать, куда глаза глядят!» Его поддержали разрозненными воплями, а громодар огладил бороду, и когда криков стало много, он вновь звучно брякнул о помост черенком своей кирки, разом глуша лишние звуки. «Мы останемся, но Подгорное больше не будет мирной дырой в горе, по которой свободно шастают всякие встречные и поперечные. Я, Громодар, тяжелая кирка, третий старейшина Подгорного, требую от Вечи поддержки перевести поселок на военное положение». Внимание! Один из старейшин селения предложил ввести военное положение. Вы видите это сообщение, как видит его каждый взрослый гном, принимающий участие в Вече. Выразите свое мнение выбором. Да? Нет. Решение принять в течение 59 минут. Внимание! Если решение примется досрочно половиной Вече, вы автоматически освобождаетесь от необходимости выбора. Я тут же вжал согласие и в тот же миг почувствовал, как меня похлопали по плечу. Обернувшись, я увидела Сашку. Агро у него спала, поэтому ник обрёл обычный нейтрально черный цвет. Но вот вид у сурового гнома был отнюдь не нейтральным. Главный ездовой озадачен нахмурился. «Горн, что это за хрень вообще происходит? И каким боком эта речь к игрокам? Я не того ожидал. Вроде как тебя должны были поддержать, а ты даже и не собираешься толкать доклад. И что еще за военное положение собрался вводить этот непись? Звучит угрожающе». Я покачал головой и вполголоса ответил. «Мы предполагаем, а жизнь располагает. Ты очень удивишься, но к игрокам эта тема относится самым что ни на есть прямым боком. Я сам обалдел, когда чуть не попал, как барашек на жертвенник. Еле выкрутился. А военное положение... Не знаю, что это, описание у меня пока нет. Но думаю, что по-любому будет не хуже теперешнего вялого существования». За Сашкой через толпу протолкались и другие ездовые. А следом за ними проскользнула и Кассиди, которая тут же прижалась спиной, ловко поднырнула под мою руку и обнялась ею. Я поставил ей подбородок на макушку и добавил «Я уже согласился, соглашайтесь и вы». А народ на площади уже, кажется, начал приходить в себя от внезапно свалившейся информации. Один из местных незнакомых гномов, что стоял хмурый и мрачный, вдруг выхватил из-за пояса кирку и вскинул ее к потолку, закричав «Верю тебе, старейшина! Согласен!» И тут же по залу пошла волна единодушного голосования. Отовсюду посыпались крики. «Мы тебя тысячу лет знаем! Согласен! Ты из старших! Кому как не тебе знать! Согласен! Длинная борода! Согласна! Красивый помост! Согласна!» На последние два выкрика я обернулся, чтобы заткнуть игривых дурочек, что могут испортить отношения с неписями. Но с недоумением увидел не наших нубок в серой одежде, а дородных матрон в платьях, расшитых серебряной нитью, по подолу отороченных какими-то белыми пушистыми хвостиками. Определенно это местные, и лица их отнюдь не смеялись, а также, как и у всех, пылали энтузиазмом и воодушевлением. Скинутые же руки сжимали вместо рукояти кирок длинные веретёна, что выглядели в их ладонях как кинжалы. Кассидина моё резкое движение обернулась и спросила с недоумением. «Ты чего?» Я подавился гневной репликой и пожал плечами, ответив в полголоса. «Думал, игроки шуткуют, а оказалось, тут и местные дуры есть, что голосуют просто за красивые глаза. Ты что, не слышала вон тех?» Я указал подбородком на гномок, продолжавших потрясать своими веретенами, и добавил «Но пофиг, главное и они за». Девушка вывернулась из-под моей руки и возмущенно сказала «Какое еще за красивые глаза! Ты забыл, что ли, что у гномов борода растет с уровнем? Она сказала лишь, что доверяет такому прокачанному мужчине. А вторая «Ты что, разве не понял, что раз Громодар так лихо из пыли создал такое покрытие у помоста, это значит, что может и еще что-то подобное сделать в нашем убогом поселке?» «Моя ладонь от этих слов словно сама собой нырнула в бороду. Да уж, опрометчиво». А девушка продолжала гвоздить объяснениями. А они все это сказали лишь парой слов. Там, где мужикам надо полчаса толкать речь, женщины, к твоему сведению, создание значительно более прагматичные и, в отличие от мужчин, что вечно витают в империях, всегда тянутся к действиям, наглядным и весомым демонстрациям». Я смущенно хмыкнул и ответил. «О как! Ну, ладно. По крайней мере, теперь я не буду себя укорять, что оказался от задания вести ВИЧ и уступил его Громодару. 15 реп и плюс, или при неудаче 15 минус. Хм, бородой не дорос, увы. Пока не дорос». Девушка увела взгляд в сторону, потом согласно тряхнула волосами. «Да, всё правильно. Хотя...» — она игриво улыбнулась и добавила. «Мне больше бы понравилось, если прескнул». Задание Вечи выполнено. Плюс 5 репутации у гномов Подгорного. Внимание, в Подгорном вводится военное положение. Проголосовавшим за него участником Вечи плюс 5 репутации в Подгорном. Плюс 1400 опыта. Обратите внимание на изменения карты. Ездовые, что до этого бросали на меня недоверчивые и озабоченные взгляды, радостно зашумели. А Сашка же аж просиял. Никогда не думал, что его угрюмая физиономия способна на такое. Кассиди же быстро прильнула, чмокнула в щеку и прошептала «Ты молодец, все правильно сделал, а девичьи хотелки нафиг». Я притянул девушку к себе и, пощекотав губами ее ухо, ответил «Ладно, будем считать, что я внял, и желание бросаться в авантюры, лишь бы моей девушке понравилось, смирил. Давай теперь посмотрим, что там нам это военное положение сулит».